Да Ильшицы, Тес, Мэриан, Рети придул из Хют и приходящие замужние работницы, а также мистер Клер, Джонатан Кейл, старая Дебор и все остальные стояли беспомощно созерцая молодойку, а мальчишка, погонявший во дворе лошадь, таращил глаза, показывая, что оценивает создавшееся положение. Даже меланхолическая лошадь, завершая круг, казалось, посматривал он на окно вопросительно и грустно Много лет не бывал я у сына знахаря Трендла в Экдене много лет с горечью сказал крик далеко ему до отца и распидьдесят я говорил что в него не верю да не верю а всё-таки придётся пойти к нему на да, придётся пойти если дело не наладится Даже мистер Клер приуныл, видя отчаяние хозяина. Когда я ещё был мальчишкой, сказал Джонатан Кейл: "Знахарь Фол, тот, что живёт по ту сторону Кестер-бриджа, слом мастером. Ну, до да теперь он рассыпается, как гнилое дерево". Мой дед ходил бывало к знахарю Минтерну в Олскомп. Умный был человек, как говаривал дед.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 Искала она повсюду, ругала Джека и так и это. Тот лежит и чуть не задыхается в молодоике. А бедная девушка, или вернее, будь сказать, молодая женщина, стоит у двери и плачет на взрыв. Никогда я этого не забуду, никогда. Камень и тот бы растаял. А она никак не может его отыскать. Хозяин Мыза умолк, и слушатели обменялись кое-какими замечаниями. Рассказы мистера Крика отличались одним любопытным свойством. Казалось бы, доведённые до конца, они побуждали слушателей вмешиваться со своими замечаниями не вовремя, так как на самом деле до конца было ещё далеко. Но старые друзья не попадались на эту удочку. Рассказчик продолжил. Понять не могу, как старуха догадалась, но в конце концов она пронюхала, что он сидит в молодой. Не говоря ни слова, она ухватилась за ручку, а мыслобойку тогда крутили вручную. И давай крутить, а Джек болтается там внутри. О господи, остановите мыслобойку! закричал он, высовнув голову. Выпустите, всю душу из меня вытрясли. Был он трусоват, как и полагается с такому парню. И нет, не выпущу, пока не вернешь ей честное имя, закричала старуха.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 слушатели посмеивались, обсуждали рассказ, как вдруг сзади послышался шорох. Все оглянулись. Тес, побледнев, направился к двери и чуть слышно проговорил: "Какая жара сегодня". Действительно, день был жаркий, и никому не пришло в голову, что бледность её вызвана воспоминаниями хозяина. Он шагнул вперёд, Распохнул передней дверей и сказал с ласковой насмешкой: "Что ж это ты, девчёрка? Самая хорошенькая молосница на моей мызе, и вдруг раскисло, чуть только настала жара. Как же мы без тебя обойдёмся в середине лета?" "А? Что скажете, мистер Квен?" "Мне дурно, я, я лучше выйду на воздух", пролепетала она и скрылась за дверью. На ее счастье в эту самую минуту плеск молока во вращающейся молобойке сменился долгожданным чемоканием. Пошло! воскликнул миссис Крик, и на тест перестали обращать внимание. Бедная девушка вскоре взяла себя в руки, но весь день в тайне грустила. После конца вечерней доики ей не захотелось оставаться на людях.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 Выглядело теперь безобразным, словно глубокая и воспаленная рана на небе. В зарослях у реки только одинокая тростянка приветствовала ее надтреснутым печальным голосом, прозвучавшим как голос утраченного друга. В эти длинные июньские дни даильщицы да и другие обитатели мызы ложились спать на закате или еще раньше. Так как вставать приходилось с позоранку и работа была тяжёлая. В эту пору коровы давали полные вёдра молока. Обычно Тес поднималась наверх вместе со своими товарками. Но сегодня она первой ушла в их общую спальню и уже дремала, когда явились остальные. Она видела, как они раздевались в оранжевых лучах заката, окрасившего их фигуры в желтоватые тона. Потом задремала снова.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 И лица их почти соприкасались. Весёлое круглое лицо, лицо бледное в рамке тёмных волос и хорошенькое личико обрамлённое рыжеватыми кудрями. Не толкайся, тебе видно не хуже, чем мне, сказала рыженька и самой молоденькая Ретти, не отрывая глаз от окна. Тебе, Ретти, приду, так же как и мне, нет никакого толку в него влюбляться.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 Что такое ты видела? – переспросила Мэриан. Да, он стоял возле Чана и сливал сыроватку, а тень от его лица падала на стену около из, которая наполняла кадушку. Она прижалась губами к стене и поцеловала его в губы. Он этого не видел, но я это видела. Ай да изюэ! – это воскликнула Мэриан. Розовые пятна вспыхнули на щеках изюэ, и она заявила с напускным равнодушием: – Ну что ж.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 бросила в жар. "Не можем же мы все выйти за него", сказал Из. "Никто из нас за него не выйдет, а это ещё хуже", проговорила старшая. "Вот он опять", все три послали ему воздушный поцелуй. "Почему?" быстро спросил Рэтти. "Потому что Тес Старбифилд нравится ему больше всех", ответила Мэриан понизив голос. "Я всё время за ними следила, вот и узнала, в чём дело". наступило задумчивое молчание Но она в него не влюблена, прошептал наконец Ратти. И ну и рос, мне кажется, что влюблена. Как-то всё глупо, не терпели у воскликнул из Хьюет. Конечно, ни на одной из нас он не женится, да и на те тоже. Сын джентльмена, который за границей сделается помещиком и фермером. Уж скорее он предложит нам поехать на его ферму работницами. За стольк-то и стольк-то в неделю. Вздохнула одна, потом другая, громче всех толстушка Мэри. И та, что лежала в постели, тоже вздохнула. Слёзы выступили на глазах самой младшей, Рэтти Приддл, хорошенькой рыжеватой девушки, последнего бутона из рода Периделли, столь знаменитого в хрониках графства.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 Мариан скоро захрапела, но и вздох долго не могла сомкнуть глаз. Ратти Придл заснула в слезах. Тес болью впечатлительная не могла уснуть. Их разговор был ещё одной горькой пилюлей, которую пришлось ей проглотить в этот день. Ревности она не испытывала, зная, что ей отдаётся предпочтение. Она была красивее образованнее, чем они, хотя и моложе их всех за исключением рытти, но более зрелая. Поэтому она понимала, что стоит ей сделать незначительные усилия, и она завоевывает сердце Энжелы Клэр и одержит верх над своими простодушными подругами. Но вставал страшный вопрос: имей ли она право этого добиваться? Разумеется, ни одна из них не могла надеяться на что-либо серьёзное, но та или другая могла внушить ему мимолётную страсть и с радостью стала бы принимать его ухаживания, пока он здесь живёт. Случалось, что такие отношения приводили к браку и с неровней. А она слыхала от миссис Крик, что мистер Клер шутливо спросил однажды: "Какой смысл ему жениться на девице из хорошей семьи, когда предстоит возделывать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 ради мимолётного счастья встречать его ласковые взгляды пока он живёт в телботайси